«Ручаюсь, вас наградят еще одним пером на шлем, и бьюсь об заклад за вашу отвагу, эти воню... клачцы вручат вам какой-нибудь орден почетного верблюда, или чем там еще они награждают!» Гордый тем, что приобщился к геройству, колонн весь сиял. «Еще одно перо!» – пробормотал Ваймс.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 А потом из дыма вынырнул все тот же таинственный незнакомец с крыши. На плече он тащил кого-то, прокричал что-то неразборчивое, подал знак следовать за ним, а затем. А затем пол куда-то ушел из-под ног. Там были. Ваймс вновь закашлялся. «Еще два человека!» «Тогда они ушли не через парадную дверь», — заключил Колон. «А я как вышел!» — поинтересовался Ваймс. «Дорфл затаптывал пламя внизу, сэр. Глиняный констебль очень кстати. Вы приземлились прямёхонько на него, так что он, само собой, сразу бросил все свои дела и вынес вас из горящего посольства».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 «О, после подобных событий люди всегда немного заняты!» – произнес, как будто отвечая на его мысли Колон. «Хорошая холодная ванна, пожалуй, не помешала бы!» – обратился Ваймс к миру в целом. «А потом спать! У Сибилы есть замечательная мазь от ожогов!» «А, привет! И вы оба тоже тут!» «Мы увидели пожар!» – сообщил, подбегая Марков. «Уже все закончилось!»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 с писклявым дружелюбием, нарывающимся на злостное и немедленное удушение. «Сейчас около девятого того!» «Девятого того!» «Точно! Девятого того! Девятого того ноль-ноль!» Ваймс закатил глаза. «Девятого того ноль-ноль!» Выхватив из кармана маленькую коробочку, он открыл крышку. Бесёнок внутри сердито уставился на него.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 о А когда ты положил меня в таз с драконьей кормежкой, это, надо думать, тоже была случайность?» Бесёнок некоторое время бурчал что-то себе под нос, а потом произнёс «Одним словом, желаешь знать, хозяин, с кем у тебя назначены встречи на сегодняшнюю ночь?» Ваймс посмотрел на дымящиеся развалины посольства «Давай, говори!» «Ни с кем!» – мрачно сообщил бес –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 «Последние деньки выдались нелёгкими!» Ваймс потёр лоб. «Должен сказать, я бы не возражал против отдыха!» Промолвил он. «Ну что ж, здесь больше не на что смотреть! Идём домой!» «Но мне показалось, вы сказали, что пойдёте...» Начал было Марков. «Я имел в виду штаб-квартиру, само собой!» Перебил командор, поморщившись. «А домой я пойду после!»